На фрегат доктору Дулиту. По полудню птичий телеграф сообщил, что корабль Живовонца стоит за ближайшим мысом. Торговцы живым товаром пристали к берегу, чтобы набрать питьевой воды. Они опасались погоне и выставили охрану, чтобы вовремя заметить военный корабль и пуститься на утек. Джон Дулиту. Сразу же передал это сообщение капитану фрегата, и тот повел корабль вдоль берега, скрываясь за высокими скалами, чтобы подобраться к работорговцу незаметно. Матросам отдали приказы готовиться к бою, потому что те, кто торгует живым товаром, отчаянные головорезы. Они знали, что их ждет суд и веселица, и Яростно защищаются. Канониры, матросы-артиллеристы всыпали в пушки порох, зарядили в них ядра и приготовили фитилии. И вот один из канониров, неуклюже покачнулся, случайно прикоснулся к горящим фитильём к запаху пушки, и раздался выстрел, а бах и гром прокатился на тихим утренним морем. И тут же ласточкин телеграф принес известие, что работорговцы поставили все паруса и вышли в море. Когда фрегат обогнул мыс, доктор капитан и вся команда увидели, что корабль работорговца Джима Бонса удирает под всеми парусами. Глава 3. Меткий выстрел. Кто стрелял? зарычал от гнева капитан фрегата. Неловкий канонир стоял понурившись и молчал. Я прикажу посадить тебя в карцер на хлеб и воду, набросился на него капитан. Да и было ли из-за чего сердиться? Случайный выстрел спугнул грабе Солнце уже клонилось к закату, и если фрегату не удастся схватить работорговцев за светла, то они в темноте легко уйдут от погони. Возможно, да, всегда. Джеймс, был ловким и хитрым негодяем, и знал западное побережье Африки, которое сейчас иногда называют берегом рабов. Он знал это побережье как свои пять пальцев. В темноте он поплывет без огней. И ему ничего не будет стоить спрятаться в укромной бухточке и переждать опасность. Или он может уплыть в открытое море и найти его там будет так же трудно, как иголку в стоге сена. Поднять все прусах, приказал капитан фрегата. Но расстояние между кораблями не сокращалось. В те времена нахлуки только начали использовать воспользоваться. Провылошили и себе головёнку, и мы ему реки не довели. На корабле фригате, который гнался за Джеймом Бонсом, уже была паровая машина. Фергат носил имя Святой Георгий. Капитан гордился своим кораблем, и не молченько хотелось, чтобы именно Святой Георгий поймал неуловимого торговца рабами из Ливонса, которому столько раз удавалось уйти от погони других военных кораблей. Неряха и не считался не сбушими ни человеческими законами откровенно презирал все запреты и продолжал свое грязное дело. Капитан приказал развести парусы. В топках загорелось пламя, из трубы повалил черный дым. Он закрыл голубое небо, прекрасные белые паруса сразу же почернели, но святой Георгий прибавил ходу.